Глава 15. Настя. На следующий же день у нас с сыном взяли анализы. Все, что оставалось, ждать. Не все понимая, Никита скорее следовал врожденной интуиции. Для меня было странно, что он настолько быстро привязался к Мише. Казалось, дай ему волю, он бы не отходил от этого мальчика. Чтобы как-то отвлечься, я гуляла по Берну. Иногда с сыном. Иногда, когда он оставался с Мишей без него. В одной из таких прогулок я увидела выходившую из кофейни семью мать, отец и двух дочерей судя по всему, погодок. Одна из них весело сбежала по лестнице, второй отец спустил вниз по пандусу. Девочка сидела в инвалидном кресле и что-то говорила ему: Сердце заныло от жалости. Малышке было лет шесть, не больше. Но тут она повернулась. Улыбнулась папе, а старшая сестра подняла уголок съехавшего с ее коленок пледа. Они находили опору друг в друге, были друг у друга, и от этого они были счастливы. Так почему с нами по-другому? Идя по тротуару в сторону клиники, я мысленно спрашивала себя, почему? По дороге мне попался магазин игрушек. Полки ломились от плюшевых медведей и собак интерактивных игр и странных на вид кукол. «Сколько вашему малышу лет?» — подошла ко мне продавщица. «Позвольте, я помогу выбрать». «Четыре», — отозвалась я по привычке. А потом добавила «одному четыре, второму три». «Но помогать не нужно, я... я сама выберу». Встреча с врачом была назначена на полдень. К этому времени должны были быть готовы результаты анализов. Лечащий врач Миши сразу предупредил, что надеяться не на что. Шанс совпадения настолько мал, что, если анализы покажут, что кто-то из нас может быть донором, он, потомственный атеист, поверит в Бога. Я все это понимала, но, прижимая к себе большую плюшевую машинку и магнитную доску с цифрами, надеялась на чудо. «Он ни с кем таким не был», задумчиво сказала я, в очередной раз, наблюдая за детьми через стекло. Вздохнула. «Прости, Жень. Это было ожидаемо. Тебе не за что просить прощения». Я и сама знала, что не за что. Пришедшие результаты анализов Никиты подтвердили. Он, так и Женя, донором для Миши быть не может. Такое могло случиться только в сказке, где хорошее и доброе обязательно одерживает верх над плохим. «Но разве мы были в сказке?» Ничего не подозревавший Никитка вскочил на ноги, забавно раскинул руки в стороны, надул щеки и стал покачиваться. То ли балансирующий самолет изображал, то ли что еще. Миша заулыбался. Улыбка у него была отцовская, хотя в остальном он пошел в мать. Я почти не знал ее. Как и я, она была фигуристкой, но из большого спорта ушла рано и выступала в шоу. «Дурацкая была затея», — досадливо скривил губы Женя. «Нет, не дурацкая. Ты поступил, как поступил бы любой отец, Жень. Пусть даже это и была соломинка». «Ни он, ни я не упомянули, что мои анализы еще не пришли. Да и зачем? Чудо не случилось. лелеять напрасную надежду, чтобы снова услышать «к сожалению, нет» никому из нас не хотелось». «Мистер Бильтман сказал, что твои результаты будут завтра», все-таки сказал Женя. «Да, мне тоже». Никита опустился перед Мишей на колени, пододвинул к нему несколько игрушек. «Мне тоже», тихо повторила я и повернулась к мужу. «Почему ты тогда так поступил, Жень? Почему не дал мне шанса ничего сказать? Нам почему не дал шанса? Ведь все могло быть не так» он посуровил. Сразу стало ясно, что тема ему неприятна. «Ты когда-нибудь жалел о том, что сделал?» — спросила я полушепотом. «Хоть раз». «Да». Он наградил меня мрачным взглядом. «Последние три дня». Сказав это, он пошел к лифтам. «Последние три дня? И ни разу за пять лет». Я смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду. Снова повернулась к стеклу. Никита положил на магнитную доску цифру четыре, подал Мише тройку, и тот прикрепил ее рядом. Я открыла дверь, и на меня устремились две пары детских глаз, голубые и карие. Присела рядом с мальчишками и, взяв семерку, положила под теми, что уже были на доске. Три. «Плюс четыре равно семь», — сказала я обоим. «Тебе, Никит?» — обратилась к сыну. «Семь будет через три года. Тебе, к Мише, через четыре». Сказала и мысленно попросила, чтобы так оно и было. Чтобы через четыре года этот мальчик задул на торте свечку с цифрой семь и загадал желание, которое бы обязательно исполнилось. Ни на следующий, ни через день результаты моих анализов не пришли. Очередная встреча с лечащим врачом дала понять, что времени почти не осталось. Женя метался с загнанным зверем, заказанная им в номер бутылка виски так и осталась неоткупоренной. Я не знала, чем помочь. Жень! Бросился я к нему, когда он, закончив очередной телефонный звонок, швырнул мобильный на постель и выругался не обратив внимания на появившегося в дверях комнаты Никиту. Теперь темные круги под его глазами были почти черными. Я заломила пальцы, когда он посмотрел на меня зло и болезненно. «Он должен жить, Настя!» — проручал. «Он мой сын!» Я схватила его ладонь, сжала. «Он будет жить. Слышишь, мы...» Телефон зазвонил. Женя набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул. Ему стоило большого труда взять эмоции под контроль. Я продолжала сжимать его ладонь, мобильный пеликол в покрывале. Дойдя, Никита нашел его и протянул нам. «Спасибо», — глухо отозвался Женя. Бросил взгляд на дисплей и сразу же ответил. «Да, мистер Бильман». Брови его сдвинулись. Взгляд устремился на меня. «Да». «Да, мы сейчас будем». «Хорошо, я понял». «Что?» спросила я с нетерпением. «Что он сказал?» «Миша? Ему хуже?» Женя не сводил с меня взгляда. «Готовы твои анализы», наконец выговорил он. «Едем в клинику Настя». Врач Мишки сказал, что это невозможно, но... «Но что?» Я дернула его за рукав, а сердце в груди неистово заколотилось. На глаза навернулись слезы. Я искала ответ во взгляде мужа, вглядывалась в его лицо. «Похоже, что ты сможешь быть донором, Настя». Я слушала врача и не могла поверить, что это правда. Каждую секунду ждала подвоха, боялась полагаться на свои знания английского и переспрашивала по нескольку раз. До конца мы все поймем после дополнительного обследования, — в конце разговора сказал мистер Бильман, поднимаясь из-за стола. Но уже сейчас могу сказать, что вероятность очень большая. Он посмотрел на меня пристально, взглядом умудренного жизнью много повидавшего человека, врача, близко знакомого с жизнью и смертью. «Я практикую больше сорока лет», — сказал он, — «но ничего подобного не встречал». Вы! Ангел Анастасия. Ангел-хранитель этого мальчика. Выйдя из кабинета, я поняла, что у меня дрожат руки. Растерянная посмотрела на Женю и неожиданно оказалась в его объятиях. Он уткнулся мне в волосы носом и сделал вдох. У меня вырвался неровный выдох. Ухватившись за его рубашку, я прижалась лбом к его плечу. Он потерся о меня щекой. Слова куда-то подевались. Все до единого. «У тебя будут трудные дни», — глухо сказал Женя мне в висок. Его теплое дыхание согрело сердце, мягкое прикосновение губ привело меня в чувство. «Не труднее, чем были у тебя?» Я подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Главное, чтобы все получилось. Эти дополнительные анализы... А что, если...» Он приложил палец к моим губам. Я замолчала, и он медленно, не отводя взгляда, убрал руку. Неосознанно я облизнула губы, и в его зрачках вспыхнул огонь. Ладонь скользнула по спине и остановилась чуть выше ягодиц. Как я не старалась понять его мысли, они остались неведомы мне. Ладонь Жени исчезла. Стоило ему выпустить меня из рук, стало холодно. Я повернулась к открывшейся двери. Мистер Бильман смотрел на нас без осуждения. На его лице появилась блеклая улыбка. «Не забудьте, что вечером вы должны быть в клинике. Начнем обследование завтра с самого утра. Чем быстрее покончим с этим, тем лучше. Если все подтвердится, назначим операцию на самое ближайшее время», сказал он и пошел в сторону палат. Проводив его взглядом, я опять посмотрел на Женю. «Он на меня?» И опять я оказалась в его руках. «Все-таки ты ангел», — глухо сказал он. «Ты ангел, а я идиот». Ночь, утро и следующий день прошли, как в тумане. Менялись лица врачей, кабинеты, голоса. Только одно оставалось неизменным — цель. И каждый новый кабинет приближал меня к ней. Под вечер я чувствовала себя измотанной, но все-таки... Зашла к Мише. Тот спал под капельницей. На сгиб его тоненькой руки был прикреплен катетер бабочка. Мне стало стыдно. Только что чувствовавшая слабость, я назвала себя размазней. Потерпи еще немного, дружочек, сказала я, и, заметив, как в палату проник свет, повернулась к двери. Молча ко мне подошел Женя и обнял за талию. Ты бы могла стать ему мамой. Сказал он негромко. «Не торопи события, Жень. Давай поговорим об этом потом». «Когда?» «Потом». «Ты нужна ему». Я повернула голову. Женя взял меня за подбородок и стал напротив. «И мне ты тоже нужна». «Пять лет была не нужна». Я со вздохом отстранилась. «Думаешь, все так просто?» «Не думаю». Он развернул меня к постели лицом. По ладони его легли мне на талию, подбородок уперся в макушку. Он прижался ко мне и сложил ладони на животе. «Жень!» «Но ведь ты все равно не уйдешь». «Так к чему эти мытарства, Настя?» «Почему ты так уверен, что не уйду?» Я положила ладони поверх его, сама не знаю, хочу убрать их или прижать крепче. «Потому что я не отпущу». Я грустно усмехнулась уголками губ. Мы замолчали, и в палате воцарилась тишина. Свет из коридора бликовал на штативе капельницы, освещал прозрачную, тянувшуюся к сгибу детской руки трубку. Я все-таки убрала Женины руки. «Все потом», — сказала я, — собираясь уйти. Но все-таки на миг задержалась. Хотела добавить, что сначала нужно дождаться окончательных Результатов обследований, операций и ее исхода. Но ничего не сказала, просто вышла в холл. Спустилась вниз к аппарату с соком и водой. Тут же стоял другой с кофе, но я не взяла ничего. Опустилась на кожаный диван, внезапно поняв, что не могу сделать даже шага. Переживание последних дней и физическая усталость оставили меня совсем без сил. Все-таки по сравнению с Мишей я была размазней. Неудивительно, что мечта поехать на Олимпиаду так и осталась мечтой. На другом диване у входа сидел Иван. Поймав мой взгляд, он встал и двинулся в мою сторону. — Проводить вас до палаты, Анастасия Сергеевна, — спросил он, подойдя. — Вы выглядите уставшей. — Спасибо, — отозвалась я, с благодарностью приняв помощь. Опираясь на его руку, я добралась до палаты. Никита уже спал, обняв мягкого слоненка. Мой маленький мальчик. Если Мише нужна была мама, то ему папа. Только я хотела лечь, увидела на тумбочке чашку. Когда я уходила, ее не было. Зажгла ночник. Рядом с чашкой лежала маленькая горькая шоколадка, под ней записка. От чашки пахло травами. Прежде чем взять записку, я отпила чай. Села на постель, развернула шоколадку и отломила кусочек. Только потом взяла бумагу. Почерк был твердым, хорошо мне знакомым, и слова тоже были твердыми. Несколько слов, читая, которые я словно слышала, голос мужа. Спокойной ночи, Наська. «П.С. Ты не уйдешь от меня. Никогда. Я запрещаю тебе уходить.